Я проверю через таможенную службу, сколько топлива они берут на борт. Затем странно, что мы ни одного из этих акционеров так и не увидели. Мы прибыли на борт в три часа, многие могли отдыхать после обеда, но не все же девятнадцать легли спать, как по команде. Чем они там занимались в своих каютах все это время? Еще деталь, ты заметил, что Ларго не курил с нами, и что нигде на судне не чувствуется табачного духа. Это странно. Сорок человек, и никто из них не курит? Если они еще и не пьют, то это уже не просто совпадение, а дисциплина. Настоящие профессионалы не курят и не пьют. Готов согласиться, что это мои домыслы. Значит, остается только трюм, которого мы так и не видели. Как ты думаешь? То же, что и ты. Мы не видели, по крайней мере, половины судна. Но на это можно найти вполне убедительный ответ. Вполне возможно, что там он прячет оборудование для поисков сокровищ и не хочет, чтобы его кто-то видел. Помнишь во время войны то торговое судно у Гибралтара? Итальянские водолазы-разведчики использовали его в качестве базы. Там был потайной люк, прорубленный в трюме пониже в -линии. У Ларга не может ли быть чего-нибудь в этом роде? Бонд внимательно посмотрел на Лейтера. — альтера Одно из самых темных пятен на репутации разведки за все время войны. Он помолчал. — Тарелка стоит на якоре на глубине сорок футов. Предположим, бомбы спрятаны под ней в песке. Твой счетчик Отреагирует? Сомневаюсь. У меня есть подводная модель. Когда стемнеет, мы можем прийти и пошарить вокруг до да около. Но все же, Джеймс, — нахмурился Лейтер, — тебе не кажется, что мы сбились с курса, ищем грабителей под кроватью? Из чего мы исходим? У нас же ни черта нет. Ларго смахивает на пирата южных морей. Он бабник и проходимец, допустим. «Но что мы имеем против него? Ты считаешь, что след ведет к нему и его команде?» «Да. И я собираюсь сообщить о них по прямому проводу, срочным. Ответ мы получим вечером. Послушай, Феликс...» В голосе Бонда звучало упрямство. «Вот перед нами судно. Чертовски быстроходное судно-самолет. Сорок человек, о которых никто ничего не знает». И во все округе больше ни одной группы, которую с ними можно было бы сравнить. Ну, хорошо, оснащение у них в порядке, их легенда выдерживает критику. Но ты только предположи, что все это лажа. Хорошо подготовленная лажа, да иначе и быть не может. Когда столько поставлено на карту, взгляни на это с другой стороны. Эти так называемые акционеры приезжают все разом к третьему июня... В ту же ночь тарелка выходит в море и не возвращается до утра. Можно предположить, что она ждала самолет где-нибудь на мелководье. Можно предположить, что водолазы подобрали бомбы и спрятали их в песке под кораблем, если тебе угодно, или в другом месте, где удобно и безопасно. Только предположи это, что у тебя получится. «Да, еще картинка, вот что получится», — Лейтер пожал плечами. — Думаю, что это можно взять за основу. Он рассмеялся. — Но я скорее застрелюсь, чем вставлю это в вечерний отчет. Если уж мы решили выставить себя дураками, то хотя бы не в глазах у начальства. Итак, что у тебя на уме? Что делать? — Пока ты будешь налаживать связь, я займусь проверкой заправочной. Затем я позвоню этой домино и напрошусь на коктейль, чтобы быстренько осмотреть наземную базу Ларго, эту пальмиру. Потом мы отправимся в казино и поглядим на приятелей Ларго. А затем... Бонд упрямо посмотрел на Лейтера. — Я попрошу полицейского комиссара, опытного помощника, надену акваланг и отправлюсь с другим твоим счетчиком пошарить вокруг тарелки. Еще одна безумная затея лаконично прокомментировал Лейтер. — Ладно, я пойду на это ради нашей дружбы. Ты только не наступи на морского ежа, пожалуйста, а то завтра в бальном зале Ройл, Богамиан, будет бесплатный урок ча-ча-ча. Мы должны быть в форме. Думаю, что в моих мемуарах из всего путешествия останется только этот эпизод.